Слова Ильи Юрьевича никогда не расходятся с делом. Прямо с утра едем по подмосковным дорогам решать вопросы религии. При вдумчивом анализе задача видится достаточно сложной. Само наличие такого артефакта, как Финист, это не упоминая о его разумности, ставит под сомнение ряд сложившихся представлений относящихся истории Руси до крещения. Добавляем деяния князя Владимира и его облека морали. Иерархи, по сути, чиновники в рясах, ни за что не откажутся от имеющих тысячелетнюю историю привилегий и сложившихся канонов. Как они воспримут появление меча Святогора? разумно примут и встроят в систему церковных ценностей или займут жёсткую антагонистическую позицию взглянув на сосредоточенные полные абсолютной уверенности и целеустремлённости лицо начальника дополняю во втором случае будут поставлены перед выбором жизнь или реформы к слову честолюбивых людей на вторых ролях и здесь хватает и выйти на самый верх их голубая мечта, ради которой можно пойти на многое. В общем, простор для оперативных комбинаций открывается обширный. И сомнений на тему кто победит, как-то не испытываю. Впрочем, я ведь сужу сейчас по своему миру, а здесь странники и альфы вместе со всеми своими сверх естественными способностями является фактом в чём-то обыденностью, значит, известны церкви соответствующим образом приняты и имеют своё место. И это наверняка и единственное различие миров. Поэтому с выводами лучше не спешить. Затерявшаяся в Московской области церковь ничем не выделялась среди тысяч подобных. купол без помпезной позолоты, небольшая звонница. Главное отличие ждало внутри. Несколько сотен фотографий молодых парней в форме закрывали обе стены у входа. Улыбающиеся и строгие, грустные и глядящие с задором, разные, но схожие в главном, навсегда запечатлённые объективом вот аппарата живыми это наши герои финист офицер отдавший жизнь ради родины и народа до конца выполнивший свой долг кто-то уже причислен к лику святых кого-то православно церковь пока обошла но для нас каждый погибший воин остаётся покровителем страны каждый живёт в памяти и сердцах своих товарищей На встречу вышел священник, неоткормивший пуза армянин Здоровяк, поджарый, широкоплечий, заметно прихрамывающий седой мужчина в рясе. "Здравствуйте, отец Михаил. Здравия желаю, Илья Юрич. Поделу пожаловали, а лей так на чай. Смотрю с гостем". Внимательный взгляд проходит по специальной куртке. задерживаться на висящем за спиной двуручнике. Да и ещё и не самым обычным. По делу, но от чая твоего тоже не откажусь, только попозже. Генерал-полковник представляет нас друг другу. Отец Михаил в Миру, подполковник запаса Рагимов. А гость, понимаю, вернее читаю затруднение. Завитя как привыкли, Илья Юрич. Протягиваю руку. Альфа. Если и удивлён, то никак чувства не выказывает. Одно слово разведка, тем лучше. Но потрясение его сегодня ждёт не слабое. Улыбаясь, уточняю: Михаил, вы в чудесае откровения верите? И зажигаю глаза. Чай, кстати, у батюшки оказался действительно на славу. С травками, душитый и вкусный, с кипятком из самого настоящего самовара. Помогает успокоиться. Мне сразу, естественно. "Но, Илья Юрьевич, я уже лишил. Всё, окончил жизнь земную, грешную". Архангел за мной пожаловал, как в писании, с мечом горящим. Так ведь без крыльев. С вами, значит, из небесной разведки сует свою скрывающий. Взгляд священника в очередной раз обращается до на наяривающего вкуснейшие сдобные булочки с деревенским сливочным маслом и густым вишнёвым вареньем архангела. Заранее оговоренная с начальником показательная программа удалась по высшему разряду. даже с неожиданными дополнительными спецэффектами вроде самих по себе загудевших колоколов и полыханувших перед образами свечей. К слову, перед иконой с князем Владимиром свеча потухла. Прямое общение с Финистом священника просто до канала. И только чётко доведённая диспозиция И конкретно поставленные задачи позволили избежать религиозного экстаза. В общем, товарищ подполковник, приступай к действиям. Времени у нас всего ничего. Кое-какими данными мы, конечно, располагаем, но без своей помощи не обойтись. Не забыл ещё оперативную работу. Судя по ответной улыбке, матёрый разведчик зря рясу не протирал. Впрочем, к другому человеку или я Юрьевичи не поехал бы. На прощание, подвяжав шапку к машине супруга священника, вручила мне свёрток: понравившуюся выпечку и горшочек сливочного масла. Отвечая на вопрос, который она побоялась задать, совсем вылечить не получилось, но мучиться так, как раньше, уже не будет. Она сразу заметила, Насколько легче стал двигаться вышедший с нами из хорома муж. Как догадалась, в чём причина, Бог весть. Подъезжая, вижу, как счастливая женщина крестит нас вслед. Помолчав, начальник констатирует: Не выдержались, Александр Владимирович. Не бережёте себя. Совсем не сбережёшь. А человек он хороший. Да и стоило мне этого малого храм, как оказывается, отличный резонатор. Резонатор. Судя по острому прищуру и задумчиво повторённому слову, в план добавлен ещё один важный штрих.